Глава тридцать Я почувствовала неладное еще вчера. На физкультуре вдруг разболелась голова и начался сухой кашель. Кое-как добралась до общаги, легла отдохнуть и сразу уснула. Проснулась уже поздно вечером с жаром. Позаимствованный у комендантши градусник показал тридцать девять и восемь. Капец. В ближайшие дни очень важные лекции, темы, по которым будут гонять на экзамене. Сегодня самочувствие чуть лучше. Голова болит не так сильно, но температуру удается сбить лишь на пару часов, после чего она снова взлетает до 38-39 градусов. Ломит тело, и совершенно нет аппетита. «Держи», — говорит Света, протягивая мне кружку с какой-то мутной жидкостью. «Что это?» «Лекарство от температуры. Я у своих девчонок взяла». «Спасибо». Шепчу благодарно и принимаю широкую горячую кружку. В дверь кто-то стучит, и мы обе на нее смотрим. «Кто? Это я!» Смущенно мямлет появившийся на пороге Леня Сахнов с моего курса. «Привет!» Наверное, староста Катя послала его меня проведать. Приятно. «Проходи, Лень!» Зову жестом руки, а сама быстро привожу себя в порядок. Собираю прилипшие к лбу пряди к косу, облизываю потрескавшиеся губы. Даже представить боюсь, как я сейчас выгляжу. «Ты как? Говорят, заболела?» Спрашивает, останавливаясь от меня в трех метрах. «Да, немного». «Температура? Ага. Высокая?» Мы со Светой усмехаемся в унисон. Она весела, я хрипла, как заправский бомж. «Тебе зачем такие подробности, юноша?» Интересуется соседка. Она, вообще-то, довольно скромная, парней стесняется, но на Лёне, видимо, решила потренироваться. «Да так?» Пожимает плечами, немного покраснев, торопится уйти. «И что это было?» Глядя на закрывшуюся дверь, задумчиво спрашивает Света. «Поклонник твой?» «Что?» Прыскаю лекарством. «Лёня?» «Нет, конечно!» «Его Катя отправила меня проведать!» Обжигая небо, заставляю себя выпить жидкость с лимонным вкусом. И захожу в мессенджер, чтобы написать старости лично. «Привет, Катя! Спасибо за беспокойство! Мне уже лучше, к понедельнику буду огурцом!» «Привет, я рада. О каком беспокойстве идет речь?» Напряженно всматриваюсь в экран. Перед глазами появляются черные мушки, которые кружа хороводы сливаются в бордовые круги. Наверное, снова заболит голова. «Лёня приходил. Я решила, это ты послала. Сори». «Не посылала, но собиралась сама тебе позвонить. Правда, правда, правда». «Странно. Ложусь на подушку и прикрываю глаза рукой. Ненавижу болеть». Я отвыкла, потому что в последний раз серьезно болела еще в начальной школе. Иммунитет у меня крепкий. Что с ним сделалось сейчас, вообще не понимаю. Что-то поломалось внутри меня. Лекарства света начинают действовать, температура снижается. На коже выступает испарина, дышать становится легче. Я, прикрывая глаза, пытаюсь уснуть. Соседка выключает свет и тихим голосом долго с кем-то говорит по телефону. Окончательно вырубиться не выходит, вскоре дверь открывается, и в комнату снова входит Лёня. «Даш!» — шепчет еле слышно. «Это тебе! Передали!» Услышав шуршание целлофана, я несколько раз моргаю и приподнимаюсь на локтях. В руках Лёни два объемных пакета, на одном из которых логотип известной сети аптек. «Что это? Лекарства и...» — сует нос во второй. «Вроде фрукты. Откуда? Ты купил?» Нет. Он несколько тушуется, быстро вращает глазными яблоками. "Передали? Кто?" греховцев произносит благоговейно. "Сын мэра". Пока я усваиваю полученную информацию и прижимаю руки к груди, пытаясь вымолвить хоть слово, он ставит пакеты мне в ноги и быстро убегает. "Греховцев? Тот самый, который тебе типа родственник?" уточняет Света, спрыгивая со своей кровати. Подходит и бесцеремонно заглядывает в пакеты. «Ого! Он всю аптеку скупил! Тут же на целую поликлинику лекарств!» «Это не он, это тетя Рая». «Это не может быть он. Ни за что в это не поверю. Его Раиса Николаевна попросила, и я в шоке, что он согласился». Продолжая цокать языком, Света тем временем опустошает пакеты. Противовирусные, от кашля, сироп, капли, таблетки и постилки, целый набор препаратов от температуры — Капли и спрей от насморка. Витамины, электронный градусник, перцовый пластырь, банки. Банки! Соседка, читая к ним инструкцию, ржет на всю комнату. «Все, Дашка, переворачивайся на живот, я тебе банки ставить буду!» Хохочет она. «Мне тоже смешно. Не думала, что такое еще продают в аптеках. Наверное, тетя Рая попросила купить его лекарства, но не уточнила, что именно. И Саша решил купить все от простуды». Пока Света заваливает стол всевозможными фруктами, я решаю поблагодарить Рейсу Николаевну. «Спасибо огромное, но зачем так много?» – смеюсь я в трубку. «Этих лекарств мне до пенсии хватит». «Саша привез тебе лекарства?» – уточняет ее голос. «Я его не просила, Даша». Внутри в этот момент что-то лопается, и грудь затапливает чем-то терпким. В воспаленном мозгу тут же, как по заказу, вспыхивают воспоминания. «Самая моя большая ошибка. Я жалею». «Это не мог быть он. Тетя Рая зачем-то меня обманывает. Если хочет приободрить меня во время болезни, то прямо скажу, идея фиговая. Так нельзя». «Даш, как ты себя сейчас чувствуешь? Тебе легче?» Я прокашливаюсь, машинально облизываю сухие губы и застываю взглядом на кучу лекарств на столе. «Зачем вы сказали ему, что я болею?» «Это он мне сказал! Я от него узнала!» «Откуда он узнал?» Спрашиваю скорее у себя, чем у нее. «Я не знаю». Я спешно с ней прощаюсь, обещая позвонить утром. Отключаюсь и с головой залажу под одеяло. Хотя бы так побыть наедине со своими мыслями. Они разбушевались. Скачут в черепной коробке, как резвящиеся дети. Притупившаяся была головная боль снова дает о себе знать. «Не могу думать. Ничего не понимаю». Не мог он проявить заботу по отношению ко мне. Не мог и все. Он меня ненавидит всеми фибрами души. Презирает. Зачем все это? Теперь, когда я уже почти успокоилась. Света уже изучила инструкции, и когда я снимаю с себя одеяло, дает мне вечернюю порцию лекарств. Противовирусная и от сухого кашля. На ночь еще от температуры вот эта таблетка. Спасибо. Сашу, наверное, тоже поблагодарить нужно. При мысли о том, что мне придется написать ему первое, сердце заходится и бросает в жар. Боюсь нарваться на грубость, боюсь игнора. И боюсь, что он ответит. Боюсь так, что пока ищу в списке его контакт, прижигает подушечки пальцев. Нашла. Что писать? Скосив взгляд на свету, какое-то время наблюдаю, как она чистит апельсин. Написать просто «спасибо» и все? Что еще? Вежливо и нейтрально. «Спасибо, Саша». С таким набором рассчитываю поправиться уже завтра. Нажимаю на «Отправить» и трусливо пихаю телефон под подушку. Пока едим со Светой и по половинке апельсина, приходит сообщение. Я внутренне вся сжимаюсь. Жую тщательно и медленно, но вкуса не чувствую. Наконец доедаю и, набравшись смелости, вынимаю телефон. Мама попросила «Выздоравливай, иначе сессию не сдашь». Врет. Врет же, говнюк! Смешно и обидно одновременно. И немного приятно. Обо мне даже мама так никогда не заботилась. Настроение заметно повышается, просыпается аппетит. Мы со Светой съедаем еще по Киеве, а когда я засыпаю, вижу во сне Греховцева. Мы занимаемся тем, чем никогда больше не займемся. Он нежный, ласковый, смотрит на меня влюбленными глазами, вжимается в мое тело и что-то тихо шепчет на ухо. Не разобрать, что именно, но эти слова делают меня счастливой.